Глава 49 Кирилл сел в машину и, задумчиво покрутив телефон в руке, набрала Андрея Скитина. Пора было ввести в игру с ЗОЗом новый беспроигрышный элемент. «Андрей, привет! Подъеду к тебе домой на пять минут!» «Здорово, бархан! Я еще на работе! Полуношничаю!» — рассмеялся мужчина. «Подъеду! Разговор есть!» «Тогда вези двойной эспресса, потягиваясь в кресле, ответил тот. Скитин был государственным советником юстиции и его давнишним приятелем, с которым они сработались еще в начале своей карьеры и теперь подкидывали друг другу полезную информацию. Кирилл попросил Влада остановиться напротив здания генпрокуратуры и выйти. Скитин вышел через несколько минут и сел к Барховскому. «Держи свои наркотики», — с усмешкой протянул Кирилл кофе и пакет с жирными пончиками, которые обожал Скитин. «О, ты меня балуешь», — хмыкнул Андрей. «Не тебя, твое пузо», — улыбнулся тот и хлопнул приятеля по полному животу. Тот поморщился и виновато покачал головой. «Как двигается разбирательство Слабиус?» — перешел к делу Кирилл. Адвокаты Абис пока не дают спуску Полонину. Максимум Лабиус ограничится проверкой и штрафом. А если до того момента директоры все причешет, то и вовсе предупреждением. Ничего на них нет. Ты же знаешь, нам намекнули не вмешиваться без железобетонных улик. Я даже обрадовался, что не ты защитник интересов Лабиус, а то пришлось бы и тебя присануть, чтобы ты помог засранцам выиграть. «Пути Господни неисповедимы», — сиронизировал Кирилл. «Ты просто везунчик». «Нет, это просто бизнес». «Ты предупредил. Я повысил ставки». «Из жадности клиент и перебежал кабис, Абис». «Азос и рад стараться отхватить клиента у Юртезис, чтобы мне нос утереть». «Нет, бархан, ты еще тот счастливчик», — усмехнулся Скитин. Ну тогда добавь мне счастье, передайте документы тайному помощнику, которого ты свел с полониным, якобы Лабиус у вас давно в разработке, но светиться не хочешь. Повысим статус начинающему обвинителю, и заодно доброе дело сделаем. Не все же нам задницы шишек прикрывать, протянул Кирилл, увесистый пакет с бумагами. Скитин раскрыл пакет, заглянул в документы и довольно закивал. «Так это то самое, железобетонное, с этим я бы и сам закрыл директора Лабиус, да подставляться не хочется перед Высшим. Закрыть его все равно не выйдет, чей сын знаешь, отмоют, а вот его компанию прикрыть однозначно». Полонина не жалко?» — усмехнулся Скитин. «Ему тоже рекомендовано не рыть землю, он не пойдет против, карьеру делает». «Все мы не по фиалковому полю наверх шли», — фыркнул Кирилл. «Скиснет, подомнут под себя, выстоит, далеко пойдет». «Как всегда никого не жалеешь?» — прищурился тот. «Что с меня?» «Никакой связи со мной. А тайному помощнику Полонина после суда выдать волчий билет, чтобы в Московской области его ни одна, даже вшивая конторка, не взяла юристом». «Не проблема», — «Я думал, что посерьезнее закажешь», — рассмеялся Скитин и протянул руку. «Бывай». Кирилл крепко пожал руку приятелю и задумчиво проводил его взглядом. Влад сел за руль и вопросительно взглянул на шефа в зеркало заднего вида. «Отключай глушилку и домой», — откинулся на спинку сиденья Кирилл и закрыл глаза.